Глава пятая. Украина, Киевская область, 2010 год. Честно говоря, если бы Кольцов вдруг предложил ему прилюдно изнасиловать официантку или подраться с кем-то из посетителей кафе, Вадим удивился бы куда меньше, нежели заданным ему вопросом. «Кто ты? Где я сейчас?» Это ж надо было такое придумать. Ну, прям какой-то фантастический кинофильм. «Может, пока он в туалет ходил, майор с ума сошел? Или, нет, глупс, конечно, но успел вкатить себе дозу какой-нибудь наркотической гадости? В сущности, он ведь его практически не знает. Только перед командировкой познакомились». Дмитрий, между тем, решительно встал, опрокинув при этом стоящий между ног кейс, о котором словно бы вовсе позабыл. Контейнер глухо стукнул, падая на бок и раскрываясь от удара. Мгновение майор непонимающе смотрел на него, затем вдруг дернул щекой и наклонился, решительно закрывая крышку. Резко распрямившись, он перебросил кейс через декоративный плетень и, чему-то усмехнувшись, повернулся к товарищу. «Успел. Значит, свезло». «В чем свезло?» — автоматически переспросил пораженный Никонов. «Иди сам посмотри», — равнодушно пожал плечами майор, зачем-то копаясь в карманах одежды. Капитан смерил его недоверчивым взглядом, но смотреть, тем не менее, пошел. «Как раз вовремя пошел». Не успел Вадим подойти к валявшемуся на обочине контейнеру, попутно подивившись тому, как далеко сумел отбросить кольцо в тяжеленный чемодан, как металлическая крышка вдруг задымилась и просела, будто подогреваемая снизу восковая пластинка. Несколько секунд, и перед пораженным капитаном лежал лишь искореженный чудовищной температурой остов. Остальное застывало блестящие лужицей расплавленного металла, жар от которого ощущался даже в паре метров. В том, что происходящее вовсе не иллюзия, Никонов убедился, бросив внутрь попавшийся под ноги сучок. Сухое дерево мгновенно вспыхнуло, и к острому запаху сгоревшей краски и раскаленного металла прибавился привычный аромат сгоревшей древесины. Когда Вадим вернулся обратно, майор как раз принимал из рук перепуганной официантки чашечку с кофе. Убедившись, что с клиентом ничего страшного не произошло и никаких осложнений на ее смене не предвидится, Алена заметно воспрянула духом, не пересчитывая, забрала деньги и поспешно ретировалась. «Ну что?» Кольцов отхлебнул кофе, непонятно от чего поморщился, и продолжил. «Сгорел ящик?» «Сгорел. Совсем. Ну, то есть расплавился». Кивнул капитан, еще не определившийся, как себя вести. «Теперь поговорим?» Вадим кивнул и, помолчав пару секунд, майор приспокойно пил свой кофе. Добавил. «Давай только в машине поговорим, ладно?» «Ага, так у нас еще и машины есть?» «Это хорошо. Ну, пошли, введешь меня, так сказать, в курс дела. Ну, а потом я тебя тоже того, введу». Ухмыльнувшись, Дмитрий первым вышел из кафе. «Ну и какая из них наша?» Пока усевшийся на переднее сиденье кольцов с искренним интересом осматривал салон, Никонов молчал. Собственно говоря, он даже и представить себе не мог, о чем теперь говорить. Уж больно странным казалось все только что произошедшее. Потом первым заговорил сам майор. «Ладно, так как там, говоришь, меня зовут?» «Дима, ты чего?» — негромко переспросил капитан. «Если прикалываешься, то это, как по мне, уже слишком». «Да куда уж тут прикалываться?» — невесело хмыкнул тот. «Да прикалывались уже. Ты вот что, давай-ка расскажи мне, кто я такой, кто ты такой и чем мы с тобой последний день-два занимались. Особенно меня интересует...» «Где мы нашли оболочку? Ну, ту штуку, что сгорела вместе с чемоданчиком», — пояснил он, увидев на лице собеседника непонимание. «Хорошо. А потом я, честно слово, объясню тебе, что происходит и от чего я задаю такие идиотские вопросы. Договорились, Вадик?» «Хор хорошо», — слабо кивнул совершенно обалдевший от происходящего капитан. Майор же отчего-то внезапно нахмурился и неожиданно спросил. «Так тебя действительно Вадимом зовут?» Вадимом..." Э «Никоновым, так?» «И ты?» «Кольцов? Или все-таки не Кольцов?» Будто с трудом припоминал что-то хорошо ему известное, но давно и прочно позабытое. «Капитан Федеральной службы безопасности, офицер спецподразделения А, да?» «Тогда сам я, получается?» Вадим неопределенно пожал плечами. «Мол, если сам знаешь, к чему спрашивать?» Но майор на него даже не смотрел, уставясь вдаль сузившимися злыми глазами. Очень интересно, очень. Майор Кольцов, значит, Дмитрий Петрович, служил там-то и там-то, участвовал, награжден ранения, взыскание благодарности всякие. А ведь я никак не могу этого знать. Мой уровень ассоциации с реципиентом позволяет полностью подавить его разум. Впрочем, какая разница? Он резко обернулся к Никонову. Ну вот что, капитан, давай рассказывай все, что касается меня, тебя и нашей общей находки. Чем быстрее выложишь, что знаешь, тем быстрее сам поймешь, что происходит. А когда вернулся, ты уже в каком-то ступоре был, словно тебя, ну, заморозили, что ли, или загипнотизировали. Пока я пульс щупал, дотормошил, ты вроде как отошел, глянул на меня так. Ну, странно. Короче, глянул и в обморок грохнулся. А потом в себя пришел. На деньги зачем-то посмотрел и вопросы дурные стал задавать. «Кстати, насчет контейнера. Это ты же мне сам рассказал еще там, в Припяти». «Но вот зачем ты его открыл, я так и не понял. Все вроде». Закончив рассказывать, капитан нащупал между сиденьями бутылку минеральной воды и сделал несколько жадных глотков. «Да, точно все». Несколько минут майор молчал, задумчиво глядя на проносящиеся мимо автомобили, затем медленно повернулся к собеседнику. «Что ж, молодец, грамотно изложил». «Лапидарно, так сказать. Ничего лишнего, коротко и ясно. Врач, что мне теперь все стало понятно, не буду, но для начала хватит и этого. Значит, говоришь, мы скоро должны быть в Киеве? Тогда давай заводись, или как то у вас называется. И поехали». Увидев, что Вадим собирается начать спорить, он нетерпеливо махнул рукой. «Да помню я, все помню. Сейчас расскажу. По дороге расскажу. Незачем нам опаздывать, только лишний распрос начнутся». Дождавшись, пока автомобиль съедет с обочины и наберет скорость, Кольцов откинулся на сиденье и, прикрыв глаза, заговорил. «Зовут меня Виталий, фамилия Рогов. Родился я, впрочем, с твоей точки зрения, еще только рожусь, в 2177 году и, если, конечно, все правильно понимаю, уже давным-давно как умер. Так, Вадик, ты руль держи, а то перестану рассказывать». «Я понимаю, что все это странно звучит, но ты сам хотел знать». «Тело, в котором я сейчас пребываю, на самом деле принадлежит твоему товарищу, майору Дмитрию Кольцову, но сейчас им управляю именно я, точнее, мой разум. Или сознание, если так тебе будет понятнее. Мне лично куда более привычен термин «психоматрица». «А почему ты умер-то?» — дрогнувшим голосом переспросил Вадим. Рогов Кольцов с искренним интересом взглянул на капитана. То есть то, что я из будущего ты воспринял нормально, равно как и мое непонятное подселение в тело твоего боевого товарища. А вот факт моей смерти тебя от чего-то смутил». «Да нет», — дернул плечами Никонов. «Просто как-то уж совсем непонятно выходит. Даже если твое сознание каким-то образом сюда и перенеслось, ну, в прошлое в смысле, разве это означает, что в своем времени ты уже должен был умереть?» «А, ты об этом», — хмыкнул майор. Понимаешь, мою «Матрицу» как раз вовсе и не в твое время забросили, а в 41 год прошлого века. А значит, с того времени прошло почти 70 лет. В лучшем случае, я сейчас 90-летний старик. Хотя, конечно, соотношение времени здесь у вас и там у меня. Штука, как я понимаю, весьма относительная. Ладно, хватит о грустном. Слушай дальше. Как это ни странно звучит, я тоже боевой офицер спецназа. Звание мое, по вашим меркам, соответствует примерно званию полковника. Понимаешь теперь? Закончив рассказывать, майор испытующе взглянул на мертвой хваткой вцепившегося в руль Вадима. «Мне сейчас кровь из носу, нужно понять, что произошло и почему произошло. Отчего моя матрица ждала столько лет, пусть не все 70, а хотя бы те годы, что прошли с момента ее обнаружения и исследований вашими спецслужбами в 1988 году. Почему она активировалась только при контакте со мной, а не подселилась в любого из тех, кто ее изучал 20 лет назад?» Ведь обычно при невозможности контакта с заданным объектом оболочка выбирала любой другой наиболее подходящий по уровню психологической совместимости разум. А тут, понимаешь? «Не совсем», — качнул головой Никонов. «Уж больно все сложно. Но я стараюсь. Наверное, стоит глянуть на твое личное дело. Но только как это сделать? Да и есть ли смысл? Слушай, а что ты так дергаешься? Для всех ты майор Кольцов, а контейнер...» Скажем, что не нашли, что захоронка была разрушена. Шкаф тот -то лежал перевернутый, а под ним ничего не было. Ты не думай, я подтвержу все, что будет нужно. Не знаю почему, но я тебе верю. Остальное? Ох, блин, ты же сам контрольный звонок сделал. А значит, руководство знает, что мы нашли тайник. Остальное?» Криво усмехнулся Кольцо Фрогов, не обратив никакого внимания на сообщение Никонова о звонке. «Чего я так дергаю, значит? До того, что в моем времени я, как уже говорил, скорее всего, давно умер. А здесь у меня есть всего 30 дней, чтобы хоть что-то понять. Впрочем, все равно перед смертью». «Не понял. Почему 30 дней? Почему перед смертью?» — округлил глаза капитан. «Ты о чем вообще?» Майор грустно вздохнул и негромко пояснил, глядя в сторону. «Моя психоматрица запрограммирована на существование в течение 30 стандартных земных суток, начиная с момента активации». То есть ровно через месяц моего сознания не станет. Теперь надо полагать уже окончательно. И мне, знаешь ли, будет несколько обидно, если я так ничего и не пойму. Тренировочная база ЦОС. Земля, 2210 год. Виталий развернулся и бесшумно, как учили когда-то, двинулся прочь от горящего коттеджа, подобрав по дороге валявшуюся в траве пустую бутылку и выключив инт-браслет. Он только что погиб. И не стоило показывать кому бы то ни было, что это, мягко говоря, не совсем так. Между прочим, неведомые ликвидаторы сами виноваты. Незачем было защищать его столь экстравагантным методом. Пристрелили бы по-тихому или газом каким-нибудь отравили. А так? Что такое взрыв объемно-детонирующего заряда в замкнутом помещении, он представлял себе более чем хорошо. По крайней мере, никаких останков они там не найдут, это точно. Недаром ведь подобные гранаты в диверсионных подразделениях космодесанта обычно используются для похорон погибших в боевом рейде товарищей. Спецназ, как известно, своих не бросает даже мертвыми. Так что, прежде чем его оппоненты поймут, что сведения о его смерти, говоря словами классика, несколько преувеличены, пройдет некоторое время. Вряд ли особенно долгое. Но в фору они ему, сами того не желая, однозначно дали. И он намеревался воспользоваться этим в полной мере — В том, что противник — смешно, ведь под этим термином наверняка скрываются те, кого он еще 10 минут назад считал своими. Рано или поздно убедиться в роковой ошибке, он нисколько не сомневался. Ученый, знаете ли, не первый день живет. Да вот хотя бы отправит пепел с места взрыва, а ничего иного там и остаться не могло. Но спектральный анализ. И все, приехали. Поскольку никакой органики, кроме тарелки с колбасой и сыром, там ясное дело не найдут, и будут весьма удивлены результатами исследования, которое будет соответствовать куску говядины. Это, конечно, только в том случае, если дом не был напичкан какой-нибудь хитрой электроникой. Последнее, впрочем, вряд ли, он проверял. Нет, вовсе не от какой-то там паранойи, просто по привычке. Во времена он и взлелеены родной разведывательно-диверсионной службой. Кстати, они попросили попросить ли помощи у своих прежних начальников? хотя бы у Витьки Неустроева, еще в его бытность дослужившегося аж до целого контрадмирала. Тогда, во время Первой Галактической, в звании их быстро росли. Куда там нынешним. Хотя глупость, конечно, отдел не в жизни попрет против руководства Хроноса, напрямую подчиненного верхушке флотского командования. Дурная мысль, очень дурная. Короче говоря, рано или поздно о том, что в момент взрыва его в доме не было, станет известно, и начнется охота. Такое сафари, что хоть добровольно в групп лезь. Или в печь, что, учитывая способ его ликвидации, куда как более актуально. Из чего следует, что стоит очень даже поторопиться. Пока Виталий бежал в сторону внутреннего периметра, он успел прикинуть, что ему в первую очередь делать после того, как удастся выбраться с территории центра. Незамеченным ясное дело выбраться, иначе все его телодвижения и восторги по поводу обретенной форы окажутся бессмысленными. Выходило как-то плоховато, и единственным, что надумалось, было решение как можно скорее добраться до выхода в сеть И запросить глобальный информаториум относительно личности несостоявшегося реципиента, ведь зачем-то же его зачистили. И не связать это с последним невыполненным заданием и матрицей-невозвращенцем мог только полный и абсолютный кретин, каковым к себя, понятно, не считал. Конечно, противник уже мог заблокировать эти данные, что было бы более чем логичным ходом с его стороны. Но, учитывая собственную героическую гибель, у Рогова еще оставался небольшой шанс опередить своих, мягко скажем, недоброжелателей. Вот только между ним и ближайшим выходом в Паннет лежали и внутренние, и внешние периметры центра, помимо всего прочего, снабженные совершеннейшими электронными системами наблюдения. Помимо всего прочего, это в том смысле, что оба периметра, по сути, представляли собой примитивные, но не ставшие от этого более проходимыми трехметровые заборы, увитые поверху несколькими рядами бинарной спирали Бруно. Виталий притормозил. А ведь верно. Это полчаса назад он еще мог по пьяни рассуждать, как лихо преодолеет все препятствия по пути к морю. А сейчас? Сейчас, когда настало время, сделать подобное всерьез. Ага, вот только разбежится и вперед. Нет, ребят, он все-таки не курсант первогодок, уходящий первый в жизни самоход. Он, знаете ли, в пересчете на принятую в Табель о рангах аж целый полковник, а то и вовсе контрадмирал. Боевой ты оператор первого ранга, блин. Звучит, конечно, круто. А кто он на самом деле? А вот сейчас и посмотрим, кто я на самом деле. Азартно подумал Рогов, неожиданно меняя направление. Он и вправду не пацан, чтобы по заборам лазать. Нетшки, ребята, он выйдет отсюда через КПП и выйдет так, что об этом не узнает ни одна живая душа, а иначе его очень плохо учили. И хрен с того, что до ближайшего населенного пункта добрые сотни километров. Выдержит. Поскольку этому его тоже учили. Выдерживать. И выживать. В любых условиях. Хорошо учили. Кровью и потом, как говорится. Кстати, что там у нас сегодня? Среда? Ага, ну тогда совсем хорошо, поскольку каждую среду в ближайший город ходит фургон продуктовой службы, выезжая из территории в 5 утра, чтобы засветло уже быть на месте. Конечно, вовсе не факт, что и сегодня он тоже пойдет по расписанию, но с другой стороны, посвященные во все детали происшедшего руководства вряд ли захочет широко афишировать случившееся ЧП. Скорее наоборот спустит все на тормозах, придумав какое-нибудь совершенно идиотское объяснение, не суть важно, какое именно, и уже утром распространив его в виде полуофициальных слухов по территории центра, начиная от утечки газа и заканчивая неосторожным обращением с боеприпасами или преднамеренным суицидом. Ну, например, будто у операнга Рогова на фоне первого в жизни невозвращенца вдруг поехала крыша, и он, напившись с горя, решил подорвать себя десантной гранатой. А что, разве не логично? Среди «ты» операторов каждый второй из десанта никаких ограничений на хранение оружия, в общем-то, нет. Так чему удивляться? Всякое в жизни бывает. Да и персонал центра более чем в курсе, какие психологические нагрузки испытывают боевые операторы. И почему в 30 с небольшим навсегда уходят со службы? Кстати, вот похожий ответ на вопрос о столь необычном методе ликвидации. Если б его пристрелили или отравили, задушили, сломали шею, утопили в ванне, укололи какой-нибудь фармацевтической гадостью, сужих разговоров было бы куда как больше. Типа операнг-суицидник выстрелил в себя дважды, да еще и контрольный в голову сделал, ведь просто так спецназовца не возьмешь, если он при этом будет немного против. Ну, в таком примерно духе. Да и с телом пришлось бы возиться. А так, все, как говорится, на виду. Пересидел в операторах, заимел невозвращенца, поплыл мозгами, плюс водки накануне в местном же магазинчике купленной, чему тоже найдут свидетели, перепил. Вот и достал из старых запасов гранату Ту самую, заветную, что столько лет непонятно зачем на память хранил. Логично? Логично. Взрыв все слышали? Все. А труп? Какой что тут труп? Все и так ясно. Спишем на боевые потери, вручим посмертно побрякушки на грудь, может, даже не медаль, а полновесный орден, и все. Ни семьи, ни родных нет, уже проще. Да и кто что проверит. Хронос, как известно, под военной прокуратурой не ходит, а выше ее никого и нет. Злорадно ухмыльнувшись своим мыслям, Опер скрылся в зарослях. Ровно без трех минут пять, когда прячущийся в зарослях рядом с КПП операнку уже начал было подумывать, не стоит ли ему бросить всю эту затею и пересидеть первое время на территории Цуса, где его уж точно не станут искать, раздалось негромкое журчание электромотора. Виталий напрягся. Похоже, повезло. Руководство таки не стало вносить в устоявшийся график никаких изменений. Ну, прямо как в древней поговорке. «Война войной, а обед по расписанию». Неплохо. Охрана тоже вряд ли в курсе, значит, кар в любом случае притормозит у ворот на обычную процедуру проверки. И это его единственный шанс, иначе придется не весть сколько времени прятаться на территории, поджидая следующего удобного случая. А это зря потерянное время и стремительно тающие шансы на успех. Аперанг двинулся в сторону выездных ворот. Насколько он помнил, никаких следящих систем там не было, считалось, видимо, что круглосуточной охране это не нужно. Что ж, тем лучше для него. Вот и машина, знакомый фургон протслужбы. Виталий рванулся вперед, за считанные секунды преодолевая оставшиеся расстояние и притормаживая у борта электромобиля. О чем говорили между собой шофер и дежурный офицер, он не слышал, занятый куда более насущными делами. Поскольку проникнуть внутрь он даже не мечтал, приходилось довольствоваться внешней подвеской. Благо клиренс Карр вполне позволял осуществить задуманное. Судя по обрывкам фраз, дежурный пытался узнать, что произошло, а знающий немногим больше водитель излагал свою версию событий. Как и ожидал Виталий, никакого усиленного досмотра не было. Проверив документы и убедившись, что водила не знает ничего интересного, старший смены даже не стал заглядывать внутрь, распахнув перед автокаром ворота внутреннего периметра. Дорога на свободу была открыта. «Ну, пожалуй, хватит хорошего понемножку, а то иди знай, когда он там снова притормозит». Решил операнг, разжимая затекшие руки и отпуская наброшенную на несущую раму поясной ремень, по счастью, кожаный от оттого прочный. В следующий миг, прикрытую лишь тонкой ветровкой спину, нещадно рванули камни, выстилавшие размытую дождями грунтовую дорогу, о которую он хлобыснулся с довольно-таки неслабой скоростью. Над ним промелькнул запаленный задний бампер, и фургон, моргнув напоследок габаритами, растаял в утренней мгле. Рога, вздавленно матерясь, перевернулся, на бок, пытаясь встать. Полчаса под брюхом машина на трясучей каменистой грунтовке — это, знаете ли, еще то удовольствие. Еще и водила, чтоб ему геморрой заработать, гнал, будто на собственную свадьбу опаздывал. «Спасибо, хоть сейчас притормозил», объезжая здоровенную промоину на дороге и предоставляя ему возможность более-менее безопасно десантироваться спиной на камне. Виталий поднялся на ноги, со днящими плечами и неожиданно искренне улыбнулся. «Ну и что, взяли меня?» «А вот хрен вам не взяли, он чисто ушел». Аж самому удивительно, насколько чисто. Пожалуй, даже вечно недовольный хромоногий Ганс, его первый инструктор по диверсионной подготовке, остался бы доволен. Хотя наверняка и пробурчал бы свое коронное. Ну, мог бы и лучше салага. А впрочем, хрен с ним, с Гансом. Теперь его очередь играть разыгрывать партию. И хочется верить, он своего шанса не упустит. Поглядев вслед уехавшему электромобилю, Опер определился с направлением, подмигнул поблекшим в раннем утреннем свете звездам и затрусил прочь от дороги. Карту окружающей ЦУОС местности он помнил прекрасно. Профессионал все-таки. Если идти напрямик через покрытые лесом невысокие горы, можно срезать километров 30, а там уж и до города будет рукой подать. В принципе, абсолютно ничего сложного. Бывали ситуации похуже. Конечно, если вынести за рамки возможность преследования. Старая Земля — не какой-нибудь едва обжитый мир за вторым поясом дальности, где можно бесконечно скрываться в девственных джунглях. Здесь, если за тебя возьмутся всерьез, особо не попрячешься. Впрочем, посмотрим. Как говаривал все тот же Ганс, проблемы нужно решать по мере увеличения незапланированных трупов за спиной. Вот только еще кое-что. Сняв с руки выключенный навигационный браслет, он положил его на первый попавшийся камень и с размаху опустил сверху другой, весом никак не меньше 10 килограммов. На третьем ударе сверхпрочный корпус поддался грубой силе, и Виталий с каким-то мстительным злорадством растер по поверхности валуна высокотехнологичную электронную начинку. Конечно, не факт, что отключенный «Нави» вообще можно запеленговать, но подстраховаться стоит. Первый привал «Операнг» позволил себе только спустя два часа, да и то лишь потому, что наткнулся на небольшой ручей. Умывшись и набрав водочную бутылку воды, вот и пригодилось — Виталий передохнул несколько минут, и быстрым шагом бежать по горному лесу было сложновато. Двинулся дальше. Еще через час он вышел к отмеченному на карте лесничеству, с удовлетворением убедившись, что не сбился с маршрута. Именно сюда он и шел. Несмотря на кажущуюся архаичность этой древней профессии, лесники по-прежнему были востребованы. Кому-то ведь нужно приглядывать за лесами и обитающим в них зверьем, особенно после того, как земля превратилась в экозаповедник. Правда, просить тут помощи и пытаться выйти в сеть опер не собирался. Все местные лесники или прямо работали на службу безопасности ЦУОСа, или были ее внештатными осведомителями. Вряд ли их уже проинформировали о случившемся в центре. Скорее всего, и вовсе не станут этого делать. По крайней мере, до того, как поймут, что он жив. Но немедленно сообщить своему куратору о странном туристе лесник был обязан. А значит, все, можно идти сдаваться, с опережением графика возвращаясь с того света. Минут с пять понаблюдав за неспешной жизнью лесничества, Виталий продолжил путь, обходя усадьбу далеко стороной. И еще через несколько часов был уже в пригороде. Изодранную ветровку пришлось снять и нести в руке. Во всем же остальном он вряд ли мог вызвать подозрение. Один из многих миллионов землян, владеющих не то постоянным гражданским пазожетоном, не то временной миграционной картой. Потому до первого попавшегося уличного кафе операнг дошел вполне спокойно, не особенно переживая относительно повышенного внимания местных жителей к его скромной персоне. В конце концов, позднее утро. Вполне подходящее время для того, чтобы зайти в кафешку позавтракать, попутно выйдя на просторы всемирной сети за свежими новостями. Заказав завтрак и загоди расплатившись нашедшимися в кармане наличными, Виталий вошел в информаториум, согласно рекламным баннерам, объединяющий все накопленные человечеством знания. Кстати, с деньгами ему здорово повезло. Свою платежную карту рогов использовать бы не решился, поскольку чревато. Что может быть проще, чем отследить человека по операциям с его кредиткой? Покойники ведь так уж повелось ни за что не платят, разве что за свои грехи, но последнее уже отнюдь не денежными купюрами. Бесцельно побродив несколько минут по информационной сети и задав с десяток ничего не значащих запросов, Виталий наконец решился и набрал в строке поиска. Анатолий Мальцев, «Старшина», «Земля», «Война», «Одесса», 1941. Затаив дыхание, операн глядел на висящий перед ним голографический экран, на поверхности которого мерцало привычное «пожалуйста, подождите», продублированное на три наиболее используемых языка — русский, английский и интер. Что-то вроде долговато. Неужели успели заблокировать, и сейчас система уведомляет кого-то о его запросе? В этот миг экран мигнул и выдал затребованные данные. Едва ли не против воли, подавшись вперед, Рогов жадно вчитался в предоставленные сетью сведения: Мальцев Анатолий Викторович, русский, 1901 года рождения, место рождения город Акерман, Белгород-Днестровский, Одесской губернии. Подробнее здесь. Профессия слесарь шестого разряда. Место работы машиностроительный завод имени январского восстания, Одесса. Супруга Мальцева Дейнега Мария Степановна. 1903 года рождения. Подробнее здесь. Дети. Сын Петр, 1932 года рождения. Дочь Светлана, 1938 года рождения. Подробнее здесь. Погиб, пропал без вести. Во время боев за Одессу, южный сектор ОР Предположительно, в сентябре 1941 года. Место захоронения неизвестно. Других сведений не обнаружено. Подумав несколько секунд, Опер коснулся сенсора вторичной ссылки, открывая сведения, касающиеся детей несостоявшегося реципиента. Дочь. Мальцева, Стрельникова, Светлана Анатольевна, 1938 года рождения. Профессия — учитель начальной школы. Супруг, 1948. Стрельников Геннадий Игоревич, 1935 года рождения. Инженер. Дети. Дочь Виктория. 1949 года рождения, и сын Александр, 1955 года рождения. Подробнее здесь. Сын. Мальцев Петр Анатольевич, 1932 года рождения. Профессия военнослужащий, инженерные войска. С 1967 по 1975 год военный советник в странах Ближнего Востока. С 1975 по 1982 служба в ГСВГ. Супруга – Байко, Мальцева, Наталья Ивановна, 1938 года рождения. Профессия – врач-терапевт. Дети – дочь Ксения, 1969 года рождения и сын Дмитрий, 1975 года рождения. Подробнее здесь. Рогов задумчиво прищурился. Ничего, в общем-то, интересного. Самая обычная семья, разве что средний Мальцев во второй половине 20 века был военспецом обучавшим одних ближневосточных друзей СССР воевать не то с израильтянами, не то с другими ближневосточными друзьями того же самого Советского Союза. Аперанг не мог похвастаться особенно глубокими знаниями истории того времени, но в целом помнил, что обстановка в мире в те годы была весьма напряженной. Впрочем, для него все это сейчас вряд ли представляет хоть какой-то интерес. Похоже, зря он понадеялся на сетевую информацию. Увы. «Кстати, а ведь, похоже, пора уходить». Не то чтобы он что-то именно почувствовал, но что-то изменилось, подсказывая, безнаказанное копание в недрах информаториума закончилось. Нет, внешне все оставалось прежним. Однако, то ли едва заметно увеличилось время между посылом очередного запроса и ответом на него, то ли проснулась взлелеянное за годы службы в разведке и хроносе чувство опасности. Виталий сам не смог бы ответить на этот вопрос. Просто он неожиданно понял, что пора. За ним следят? Скорее всего, пока еще нет. Но уходить определенно самое время. Привыкший доверять своим ощущениям операнг набрал на виртуальной клавиатуре намертво запавшую в память буквы на цифровую комбинацию, одну из тех, которым его некогда обучили в ЦУОСе. Конечно, неудобно перед хозяином этого милого затрапезного кафе, но запущенная операм хитрая программа сейчас полностью уничтожит инфокристалл местного терминала, равно как и разошлет пожирающий информацию вирус по всем выполненным запросам. И если не сработает защита, все сведения о династии Мальцевых тоже будут уничтожены. Не навсегда, конечно, ровно до тех пор, пока логическая матрица земного центра информации не произведет восстановление потерянных данных. Самое легкое, чем отделаются эти сервера — потрутся логи по всему маршруту доступа, и отследить, откуда заходили, будет вовсе нереально. Впрочем, отправленного оперангом Виталием Роговым поискового запроса там уже не будет. Копирование данных, насколько он знал, делалось ежесуточно ровно в 24.00 по местному планетарному времени. В конце концов, за завтрак и пользование сетью он расплатился, ну а остальное — издержки производства, так сказать. Неспешно, поднявшись на ноги, опер незаметно огляделся. «Узенькая улочка небольшого приморского городка». «Еще каких-то 150 лет назад бывшего одним из крупных курортных центров была пуста, что не могло не радовать. Значит, обойдемся без ненужных эксцессов». Склонившись над столом, якобы отключая галоэкран, Виталий незаметно прихватил с его поверхности столовый нож. Не весть, какое оружие, но все же лучше, чем ничего. Воровать, ясное дело, нехорошо, но в его ситуации, пожалуй, допустимо, а в умелых руках этот небольшой кусок нержавеющего сплава может стать более чем действенным оружием. Рогов, расслабленным шагом никуда не торопящегося человека, только что плотно позавтракавшего и узнавшего последние сетевые новости, Альтеррус ну же снизил поставки руды на 22%, ай-яй-яй, покинул кафе. И, дойдя до первого поворота, резко сменил направление, припоминая полузабытые навыки диверсионного спецназа. Сейчас главное — скорость и неожиданность. Если его обложили по всем правилам, выход один — прорываться с боем. Но это полный тупик. Старая Земля отнюдь не тот мир, где можно позволить себе подобные развлечения. Несмотря на почти столетний статус закрытого заповедника, прородина человечества на самом деле буквально напичкана всякими следящими системами. Да что там системами? Надо будет, преследователи реактивируют и сеть древних орбитальных спутников наблюдения. Посему нужно как можно скорее добраться до ближайшего космопорта и покинуть планету, пусть даже и не совсем законным путем. А ближайший космопорт, если ему не изменяет память, еще в полутораста с лишним километрах отсюда. В общем, очередная прогулочка предстоит, что надо.